Причем и Скин признавал только меня как хозяина, а других временными пользователями, арендаторами, можно сказать. У капсулы я задержался, чтобы наши лекарки и некоторым женщинам, включая мою маму и бабушку, объяснить хоть как-то принципы ее работы, посетовав, что пока не могу работать с ней. Специальность медика, следующая в обучении, закончила описывать возможности медкапсулы. У Танка объяснял возможности использования с охотниками. Фактически у того, кроме тяжелых боевых дронов, противника нет. Он даже плавать умел. Да и размеры имел почти как у ховера. Разве что приземистый был со сплюснутой на шлепкой башни сверху. У дроидов тоже крутились, но тут уже старик Краф уверенно отвечал, они ему действительно были знакомы. «Боевые и телохранители я не брал. На спасателя остались. Только вот этого техника прихватил, будет помощником нашему единственному зургу». Вон как тот радовался, осматривая приобретение, которым пользоваться будет он один. А уж как в кофрах со сменными манипуляторами закопался, крякая с одобрением. Наконец мама не выдержала и стала выкрикивать людей. Оказалось, во дворе у старосты был накрыт стол, праздновать будем. Запирать бот не стали. У открытой аппарели поставили охранника, и мы все направились на подворье. «Ух, как там я оторвался на холодце!» Незаметно слепок сделал для пищевого синтезатора в моих апартаментах на борту линкора. Сканер был размером с ладонь телесного цвета и внимания не привлекал. А я так слепки со всех блюд успел сделать, до того, как их стали накладывать на тарелки. Слышались тосты и поздравления. Мне не раз перепадало одобрительно по плечу. Хорошо посидели. Когда под вечер выдалась свободная минутка подойти к отцу, мне как-то незаметно сунули Лизу на руки. Качая спавшую сестрёнку, я тихо спросил, чтобы не разбудить её. «Что там с пропавшими девочками?» Нур сам поговорил с торговцем и сообщил нам, кому тот обеих продал. «Во Флисте они». «Хм, знакомый городок. Я думаю, можно что-нибудь сделать». «Мы уже успели обдумать полёт к Флисте. На боте полетим, там на грузовике, танк с собой возьмём». «Это как?» — искренне удивился я. «Не знаете возможности бота и вооружения, танком управлять не умеете, а это самая серьёзная боевая единица у вас. Бот не вооружён, средства доставки, как и ховер. Фактически толпа ополчения с оружием в руках, которым пользоваться не умеете. Танк командира роты. Стоит офицерский коммутатор», — спокойно ответил отец. «То, что тот заглядывал в танк, я видел, но не думал, что в действительности разбирается». Видимо, подобные боевые единицы у норцев в запасах имелись, и пользоваться ими офицеров и солдат учили. А отец, как ни крути, был именно офицером. Странно только, что ему, как сыну старейшины, не поставили нейросеть. Видимо, не было в наличии. Думаю, стоит предостеречь отца от необдуманных поступков, хотя, похоже, тот все как раз обдумать успел и явно рассчитывал на успех операции. Стоит его немного притормозить, А то, похоже, получение новенького танка, который можно эксплуатировать довольно долго, боезапас пушки не нужен, оборудование в танке само генерирует высокочастотную плазму, вскружило ему голову, раз хочет влететь во «Флисту» таким наскоком. Во «Флисте» помимо полицейских, что стоят на дорогах, есть и армия, довольно высоко подготовленная, из трех тысяч человек, усиленных бронетехникой, флайерами, глайдерами и даже истребителями. Возможно, есть бомбардировщики и комплекс ПКО. Наскоком город не взять. Дроиды, танки, имеется артиллерия. Положат вас. Да и бот не скроется. Догонят и собьют. Я обо всем этом в курсе. Собирал разведывательную информацию во Флисте, спокойно ответил отец. Бомбардировщики точно есть. Шесть единиц. Вот только работать могут всего два. Я не говорил, что мы ворвемся в город, стреляя во все стороны. Танк. Подстраховка на случай громкого отхода группы. В прикрытии будет. Думаю, обредить их под дорожных торговцев. Люди у меня новенькие, не примелькались. Закупим товару для виду. И пока будем в городе, выясним, где девочки. Умыкнем их и уедем. Доберемся до бота. Планирую оставить его километрах в ста. Дальше летим домой. В принципе, вполне неплохо, оценил я. Может и сработать. Тут Лиза, видимо, пробудилась от нашей беседы и, открыв глаза... Резко ухватила меня за челку, когда я наклонился, чтобы чмокнуть ее в лобик. «Класс. Двух месяцев нет, а хватка, что у бультерьера». Еле отцепил ручонку, старался ее не повредить. Посмотрев в небесно-голубые глаза, что меня с любопытством рассматривали, чмокнул в лобик и, покачивая, сказал отцу. «Думаю, тебя порадует такая новость. Я знаю, где имеется тысяча нейросетей. Не био». На момент начала войны с Архами, сильно устаревшая, Но главное, они новенькие, непользованные и имеют в комплекте по два импланта 50+. На память и на интеллект. Что за модель?» — немного подался вперёд отец. Такая новость не оставила его равнодушным, судя по раздувавшимся ноздрям, даже сильно взволновала. «Нейросетей на самом деле было больше, двадцать тысяч, но это слишком большой куш, нужно давать его дозированно. Старьё, пилот-3, даже не модернизированные» но новенькие и целая тысяча. Некоторое количество баз знаний представить я смогу, боевые и для пилотирования, даже для управления медкапсулой. Это пока все. Когда?» Также коротко поинтересовался отец. «В ближайшие пару месяцев точно нет, даже в течение трех вряд ли. Учителю просто не до обнаруженного склада. Чуть позже вскрывать его будем». «Координаты знаешь?» «Нет, учитель знает». Он же мне за помощь пообещал эту тысячу нейросетей. А остальное все себе заберет. Вроде там был резервный склад с сетями и имплантами. Про базы знаний не знаю. Учитель точно не в курсе. Мой источник баз знаний имеет другие корни. Вроде все. Завтра я с вами буду, а улечу вечером». Ты уже говорил. Вздохнув, кивнул отец, изучающе разглядывая меня. Моё поведение явно не вязалось с возрастом, но родители и сельчане, похоже, стали постепенно привыкать. Да, старик Крав подкинет меня до соседнего континента к космопорту, а дальше я сам. Отец немного поговорил насчёт моих дальнейших планов, тут я особо не распространялся, но сообщил, что буду недоступен несколько дней, а, возможно, и недель. Постараюсь предупреждать, если будет такая возможность. Всё же большой провал во времени». Ночевать меня отправили в наш родной дом. Отец предпочитал жить там, работать на подворье старосты. Семья его поддерживала. Моя кровать была в порядке. Окунувшись в бочку с дождевой водой, взял из рук мамы полотенце и прошел в дом. Дальше была раздача подарков. Не зря подбирал. Подарки вызвали бурю восторгов у всех. Даже у Лидии, получившей мощный стационарный компьютер и бесперебойный источник питания. Малый мобильный реактор. Наконец все начали расходиться, и я прошел в спальню. Там уже ждала Лидия, и мы долго шептались у себя в комнате, пока отец в стену не застучал. Мы ему уснуть мешали. Следующий день я практически полностью до самого отлета вечером провел на борту бота, показывал, как и чем пользоваться. Экипаж для танка уже подобрали, инструкция по управлению им и стрельбе была в компе танка, и тот сбросил копию на один из планшетов, так что два шестнадцатилетних танкиста её изучали. Парни сметливые, думаю, уже через неделю будут летать по лесным дорогам или прокладывать новые. Молодняк он массой сшибёт, а вот старшую поросль вряд ли, и сам пострадать может, и дерево повредить. Наконец наступил вечер, я очень сильно устал, приходилось чуть не разрываться, чтобы бывать везде, но вроде справлялся. Насчет установок нейросетей я намекнул отцу, что если у меня появится какой комплект, то уговорю учителя установить его выбранным отцом людям. Тот серьезно воспринял это мое обещание, даже согласился подумать. Видимо, у него сложилось мнение, что моим словам верить можно. Что есть, то есть. Я старался быть верен своему слову. Предварительно решать не стоило, будут ли нейросети вилами на воде писано. Тем более, что они имеют разные модификации, и не каждому подойдут. Так что отбирать, кому ставить, можно только когда они будут на руках, а добровольцы пройдут диагностику в медкапсуле. Вот такие дела. В общем, мало времени выделил, чтобы побывать с родными, но главное — увидел, пообщался. На борту бота на данный момент было с два десятка охотников. Отец и старик Крав, а управлял ботом именно он — Вели по старому моему маршруту, что сохранился в памяти бота. Я только его сохранил, стерев остальные. Отец решил произвести тренировочную высадку, а раз меня везут, то им все в тему. По прилете к космопорту в темноте старик Краф на удивление неплохо совершил посадку на старое место стоянки бота. Почти сразу наружу высыпали охотники, держа в руках автоматы. Отец морщился, наблюдая за ними. Да уж не сказать, что ловко все выходит. Так и не солдаты они, добровольцы, что решили обучиться смежной профессии. Охотятся, но только уже на людей. Однако учатся, оба танкиста рядом со своей машиной постоянно крутятся, сейчас внутри сидят, имитируют, что танк в порядке, но сами двигатель не запускают. Отец не разрешил. Пока теорию ему не сдадут, никакой практики. Сам я ждать не стал, время тратить не хотелось. Попрощался со своими, старик Краф осматривал ближайшие суда, прикидывая, какие можно вскрыть. Его заинтересовал такой заработок. А я, покинув наших, энергичным шагом двинул к своему спасателю. За ближайшим же челноком меня ожидали телохранители. И скин бота направил, они сопроводили до бота. Дальше понятно. Поднявшись на борт, забрал дешифратор и направился искать подходящее судно. Даже успел заметить, как улетел наш бот. Они направились к Флисте, отец решит не тратить время и провести разведку, мол, у него в городе пара давних осведомителей осталась, можно пока их напрячь на поиски девчат. Ладно, у меня свои дела, у них свои, без меня справятся. А если потребуется помощь, вызовут, я обещал им помощь на случай проблем в виде орбитальной бомбардировки. То есть аргумент последнего шанса. Искал я грузовой бот несколько специализированной постройки. Вроде был тут такой. Я почти час убил, но не нашел. Пришлось брать ближайший грузовой от моего спасателя. Тот, что специализированный, очень удобен для перевозки почвы, растений, деревьев и воды. Но вот не получилось в темноте его найти. Нашел другой. Взлом грузовика много времени не занял. Внутри были контейнеры с опревшим зерном. Так что, запустив оба погрузчика, что находились тут же в трюме, разгрузил грузовик. Причем из 12 контейнеров, что были на борту, три оказались специализированными, они подходили для перевозки пресной воды. Один был средним. Эти контейнеры освободили от груза, тут же опорожнили и вернули в трюм. Когда грузовик смог взлететь, я отлетел подальше от космопорта и совершил посадку у лесного озера, тут была удобная полянка у берега. Еще когда грузовик проходил предстартовую подготовку, на это тоже нужно время — Я отыскал и взломал эскин штурмового бота. По поколениям он не сильно отставал от линкора, был на действующей службе на момент нападения пауков. Я оставил его проходить расконсервацию, потом заберу. Нужно еще не забыть бот на заливном лугу с фермой на борту. Утонуть не утонет, но взлетать трудно будет. Пока я сидел в рубке, дроиды и погрузчики под моим управлением скин бота помогал, занимались делом. Пока один промывал от прошлого груза контейнеры, мощная струя воды из шланга смывала все налипшее, второй технический дроид, взятый мной со спасателя, реанимировал систему жизнеобеспечения бота, воду доставлял к ее трубам, чтобы та полностью запуститься могла. Вот погрузчики другим занимались. Не совсем их дело, но они срезали и скатывали в толстые рулоны траву на поляне. Когда вода оказалась в контейнерах, а те в трюме, Все четыре дроида стали работать над лесом и поляной, в трюм непрерывным конвейером потекли молодые и крепкие деревья, трава и кустарник, в основном с дикими, но съедобными ягодами. В озере была отловлена рыба. Подготовился я хорошо, чернозем тоже собирался и брикетами складывался там же в трюме. Весь световой день работал, а когда стемнело, поднял бот на орбиту, пролетел кладбище кораблей, выискивая подходящее судно. Приметив на вид неразграбленное, пристыковался к нему и отправил на борт обоих техников под моим чутким ручным управлением. Усталость давала о себе знать, глаза слепались, но я ободрился. К счастью, на борту нашлись необходимые искины, четыре единицы класса А-60. То, что нужно. Вести траву в парк, которым некому управлять, просто глупо. Дроиды проверили все четыре искина и два отбраковали. Один не отзывался, видимо, был мертв. Второй выдавал странные ответы на запросы, видимо, псих, а два теста все прошли и оказались у нас на борту. Отойдя от этого судна, вышел в чистое от островов и обломков пространство и, разогнавшись до крейсерской скорости, направился к линкору, настроив автопилот по координатам. На этом боте я еще не летал, и у него не было проложенного маршрута в памяти, так что, надеюсь, доберется, а сам пошел спать. На борту имелась каюта, и ее уже привели в порядок. Душ и, наконец, сон. Как же хорошо, и когда же я нормально высплюсь? На борту Бастиона я задержался на сутки. Тут и работа была, и со стажерами пообщался. Когда я покидаю борт корабля или появляюсь на нем, и Скин оповещает об этом всех, кто находится на борту, такая была программа, я не стал ее отменять. Так что по прибытии ко мне было несколько запросов. Просто пообщаться хотели, как я понял. Скуки на борту особо не было. Фильмы, обучение элементарным правилам поведения и проживание на борту подобных кораблей занимало немало времени, да и уроки шли как по письменности, так и по счету. Только тем, у кого не было нейросетей, все давал, обучал. Остальные нужные знания получат через базы. Кстати, по ним. На борту линкора как раз таких баз знаний не было, о чем меня уведомил обеспокоенный док. Глава медсекции не мог не обеспокоиться, обучение под разгоном на нем, а списки неполные. Обещал решить эту проблему в ближайшее время. Первым делом я направил оба из в технический сектор линкора. У меня там мастерская оборудована была. А сам прошел в спецсклад медсекции. Проходить идентификацию в рубке не требовалось, я один прибыл. Так что меня проверили всеми способами еще на летной палубе по выходе наружу. Так вот, проверил и посмотрел, как дроид спокойно продолжает копировать, косяков не было, док проверял скопированные базы, нормальный продукт, пригодный к использованию. Потом прошел в мастерские, стер старую личность и загрузил новое ПО на один из привезенных эскинов, теперь тот будет отвечать за парк. Проверка показала, что программа и личность встали как надо. Эскин сразу же был перенесен в шахту и активирован, Я запустил его и приписал к корабельным. А вот к самому искину всех дроидов и дронов, что отвечали за парк. Тот сразу стал тестировать оборудование и слать запросы насчет материалов, так что дроиды потекли стайкой к боту, а откуда началась разгрузка растительности. По примерным прикидкам тут было на треть парка, но воды на бассейн и на полив уже хватало. Ничего, следующим рейсом еще привезу, уже можно будет рыб разводить. Кстати, они у меня с собой были. Так что, подумав, я велел воду использовать для пруда, а для бассейна я позже привезу. Разницы пока нет, куда воду направлять. Пусть рыбки поживут». Вот так, выполняя мелкие работы на борту, в основном те, которые Искины не могли исполнить по программному запрету, дал личность второму привезенному Искину и поместил его в святая святых линкора в корме рядом с гипердвигателем. Теперь тот отвечал за все это имущество. Его задача — следить и контролировать, а то раньше за этим Георг наблюдал, как будто у него других дел не было. В принципе, все посты малых эскинов я закрыл, осталось привести нормальные А-80, большие, и разместить в шахтах, чтобы сразу поднять возможности боевого корабля. А то они у него по интеллектуальному направлению пока не айс. Через сутки, переночевав в своих апартаментах, отправил к крейсеру дроидов. Летать к нему не требовалось, тот под боком висел. Помнится, тогда на борту были найдены интересные базы знаний, среди них и по содружеству. А там правильный язык, знания по письменности и остальному, все, что нужно ребятам. Скопируем их, размножим и будем учить. Улов на крейсере был неплох, но ожидаем. Я знал, что будет на борту. Всех мелких деталей, конечно, не помнил, но то, что нужно, найдено было. Блоки, уцелевшее оборудование и вооружение я с него пока не снимал, просто времени не было. Взял и поручил Георгу, тот этим заниматься мог, так что велел ему, как закончить с ремонтом линкора, пусть принимается за крейсер. Да и линкор был практически в порядке. Последняя пара реакторов уже выходила на режим, все запущены. По кораблю в основном была мелочь на но ее уж больно было много. Вот технические и ремонтные комплексы боевого корабля и работали денно и ночно, заменяя битые датчики и блоки. Особенно то, что на обшивке находилось, пострадало. Там приходилось менять абсолютно все. К счастью, запас на складах имелся. Осталось поменять поврежденную электронику, чем корабельные скины и занимались. Нагружать их сейчас еще и разборкой крейсера не стоит. Закончить с «Бастионом», мощности освободятся — Вот и пусть его ковыряют. Трюм у линкора небольшой, но все трофеи уверенно войдут. Когда найденные на борту погибшего крейсера базы знаний были доставлены на борт, все они поместились в небольшой чемоданчик, найденный там же на борту. И я заторопился на спецсклад к доку. Мы проверили стационарным считывателем все базы и пошел взлом и копирование необходимых, остальные в порядке очереди. Вот теперь все. Можно учить. Пообщавшись перед уходом со стажёрами, у нас был совместный обед в офицерской кают-компании. Я оставил их. Не стоит отвлекать увлечённых людей. Сходился инспекция в парк. Там работы ещё шли, но было видно, как парк оживал. Все мёртвые деревья уже были утилизированы, как, в принципе, и почва. И сейчас шла посадка привезённых мной насаждений. Всё это поливалось водой. Пока вокруг грязь и вода, на месте будущего пруда большая грязная лужа. Но потом тут будет восхитительно. Я знаю, не в первый раз эту работу проделываю. Оставив «Бастион» и своих будущих гвардейцев в соседней системе, я неторопливо полетел обратно к «Зории». Тут много чего нужно сделать. Закончить с восстановлением линкора, а это завести, наконец, полный объем воды и травы с деревьями, дальше эскины сами справятся, а потом займусь оживлением Старсейвера. Его эскин-проф, который обо мне пока ничего не знал, Также не подозревал и о том, что скоро я стану его владельцем. А Старсейвер нужно брать, причем в обязательном порядке. Вот только давать информацию, что тот принадлежит мне, не стоит. В прошлый раз я вынужденно работал у всех на виду, и рабовладельцы, будучи уверенными, что мне не удастся его вскрыть, откровенно прошляпили, когда я взял его под контроль. Сейчас так открыто действовать я не буду. Все, кто подлетает к борту этой исполинской туши, находятся под внимательным присмотром всех живых кораблей, торговцев на орбите. Значит, нужно воспользоваться судном с режимом маскировки и проделать всю операцию незаметно для них. Единственное судно, что имеет такую маскировку, это челнок перезарядки на борту «Бастиона». И у меня в планах воспользоваться им. После того, как «Стар Сейверс» с появившейся энергией начнет оживать и проводить замену выработанных реакторов, воспользовавшись освободившимся временем, Я, наконец, отправлюсь на поиски фабрики по изготовлению нейросетей. Оборудование отправлю на борт Старсейвера. Там самое защищённое место, часть добычи, а именно тысячу нейросетей Пилот-3, которые я обещал отцу, передам ему. Такие планы у меня на ближайшие четыре месяца. Дальше — основная подготовка к полёту на Норд. Добрался бот до Зори без эксцессов. Я также воспользовался мёртвыми зонами и произвёл посадку на поляну очередного леса, и скин, отвечающий за парк, просил материал именно из леса. Два дроида со мной были специализированными, из парка, они и занялись работами по заготовлению материала, ещё и почва нужна была, так что я сидел и скучал. Созвонился с Лидией, и мы почти полтора часа проболтали. Компьютер я ей подключил, питание тоже — Так что та в сети частенько зависала. Читает и считает плохо, хоть и умеет, а туда же из голонета не вылезает. Правильно ей мама уши надрала, пусть лучше за Лизой присматривает. Насчёт отца, та сообщила, что девчат, похищенных два года назад, привезли обратно, об этом уже все знают. Операцию отец провёл блестящую, хозяева девочек так ничего и не поняли. Сообщили об их пропаже в полицию, да было уже поздно. Бот был на полпути к Дубровке. За два часа специализированные дроиды собрали полный трюм материала. Потом мы взлетели, сели у реки, где дроиды набрали речного песка, он для тропинок пойдет и для пляжа у пруда, а также накачали воды в контейнеры. Только после этого мы взлетели, снова незаметно для судов на орбите, и направились к бастиону. Всю дорогу проспал, специально подгадал так, чтобы лететь обратно ночью по моему времени, чтобы выспаться. На борту было все в норме. Пока шла разгрузка, пообщался с Кэрри. У нее появилось несколько вопросов на бытовую тему и пара на служебную. Ответил на некоторые, на часть сказал, что по службе видно будет. Порадовал тем, что через сутки будет ими получен доступ в спортзал, где заработают два бассейна и сауна. Парк чуть позже, дня через три. Радовал не одну Кэрри, все об этом узнали из внутренней информационной сети корабля. Что-то вроде локального интернета, действующего на борту линкора. Нормально время провёл, понравилось. Когда бот был полностью освобождён, полетел обратно на Зорию. Это была последняя охотка для парка. Воды уже не нужно, даже запас есть. Так что только почва и растения. Слетал тоже благополучно, разве что стоит уточнить, что заправился, слив топлива с бака одного из мёртвых судов на орбите, а то у меня расход пошёл. После доставки материала Искин в парке сообщил, что его достаточно, просил дня три не беспокоить. Самая активная фаза восстановления пошла. Да я, в принципе, и не собирался, немного поработал на борту линкора, подготавливаясь, после чего поменял бот на челнок перезарядки и полетел к Старсейверу. Мне удалось подойти к его корме незаметно, где челнок пристыковался шлюзовой к борту боевого корабля как раз в районе пусковой для разделовательных зондов. Да, я собирался воспользоваться тем же способом взлома, как делал это раньше. Если уже получалось, то зачем придумывать что-то другое? Тем более это самый быстрый и действенный способ в моем случае. Правда, со мной был в этот раз не дроид-взломщик модели тень, а нормальный дешифратор. Только вот именно у тени были программы по вскрытию подобных кораблей, как своих, так и противника. А у дешифратора этого не было. Требовалось прямое управление через планшет. Как взламывать шахту я помнил, технический дроид под моим управлением это сделал, замкнул нужные контакты, и шахта чуть приоткрылась, повторное замыкание специально протянутым кабелем, и уже видно зонд внутри. Дроид его вытащил и пролез внутрь, где стал открывать внутреннюю крышку пусковой. Причем о том, что на борту вакуум, мне было известно, из трюма челнока был заранее откачан воздух, и я всем руководил из небольшой каюты на борту. Мало места». Челнок пришлось полностью разгружать от ракет и всего вида боеприпасов, применяемых истребителями, только топливо не сливал из увеличенных баков. Он ведь и лепестки заправлял. Когда внутренняя крышка подалась, я запустил внутрь дешифратор. Его задача — взлом управляющих кодов инженерных, технических и ремонтных комплексов, что встретятся нам на борту. Да всем будет заниматься, но без фанатизма. Абсолютно все взламывать, как это было на борту «Бастиона», не требуется. Один из эскинов жив — это проф. У него все необходимое есть. И это оборудование будет нам подчиняться, если мы взломаем профа. Главное — до него добраться. Для этого инженерные и технические комплексы и нужны. Они будут прокладывать мне дорогу. Прекрасно зная, как броня Старсейвера экранирует сигналы, следом за дроидом и дешифратором я подал кабель с ретранслятором, так что в двигательном отсеке все оказалось под моим контролем. В трюме челнока у меня был запущен мобильный реактор. На складе «Бастиона» их шесть было. Один взял, от него пробросил кабель в двигательный отсек. Нужно чем-то заряжать местных дроидов после взлома. Дешифратор уже работал по тем комплексам, что были живыми, а живыми были все, за все время медленного угасания Старсейвера, с выработкой его реакторов, двигательный отсек задействован не был, так что все оборудование тут в порядке. Я не говорю, что везде так, но проф, когда вдруг остался единственно живым искином на борту, все же сберегал ресурс разного имущества, поэтому не все так плохо. Почти три недели мой челнок был пристыкован к броне между дюс в режиме маскировки. Я активно занимался прокладкой пути к рубке Старсевера, пока прошлым вечером путь не был открыт, что не могло не порадовать. Перед тем, как отойти ко сну, универсальный дроид, ранее приписанный к этому же кораблю, вскрыл все восемь шахт с искинами. Семь приготовил к утилизации, они были мертвы, а один давал нормальный отклик. Так что, поставив дешифратор на взлом на сутки, я отправился спать. За эти недели я был постоянно на связи, по несколько часов болтал с сестренкой или с кем-то из родственников, давал себе таким образом отдых, Всё же постоянно контролировать вскрытие переборок и неторопливо шествовать по мёртвому кораблю было тяжело. В прошлой истории я был взрослее, но главное, имел нейросеть. Сейчас мне было куда сложнее, хотя оснащение в этот раз было получше. Однако шёл вперёд, и переборки одна за другой открывались. При мне был длинный кабель, дроидам хватит до рубки с искинами, так что не требовалось прерывать взлом, Открывать одну из створок на место стоянки для челноков и продолжать движение уже оттуда, как это делал в прошлый раз. Все сделаю с борта челнока. Правда, запускать эскин нужно согласно инструкции в рубке. Значит, нужно в нее попасть. С этим проблем я тоже не видел. Детский скафандр наготове, Пролезть в шахту могу. Уже пробовал, так что меня ждет долгий полет по темным коридорам верхом на дроиде. Запуск эскина. Его будет питать мобильный реактор, но уже со склада самого Старсейвера. Правда, я пока его подготовить не успел, склады находятся дальше в носу. А я начал от кормы. По пути те мне не встретились. Ничего, запущу и скин пока от реактора штурмового дроида одного из боевых комплексов. Энергии от него вполне хватит, чтобы тот получал достаточно питания. Главное, чтобы проф пробудился и постепенно брал дроидов под контроль. Восстанавливать Старсейвер будет именно он, а не я. Там с запуском уже нормальный источник дадим от мобильного реактора, а потом я притащу нормальные реакторы, и проф. приступит к замене тех, что уже были полностью выработаны. Тоже муторная работа не на один месяц, но чем быстрее он начнет, тем быстрее закончит. Сам проф. долго будет этим заниматься. Помнится, когда я добавил ему мозгов в виде болванок других эскинов, тот резко ускорил работы. Нужны эскины класса А-80, причем не только на Старсейвер, но и на Бастион. Эскина — одна из тех проблем, которую нужно решить в ближайшее время. К счастью, все для заливки ПО было на компе главного корабельного инженера Старсейвера. Доберемся и до него, но позже. Выспавшись, я немного пообщался с Лидией, предупредив, что в ближайшие дни покину систему на несколько дней, мол, учитель отправляет за запчастями так что на связи меня может не быть». После этого отрубил связь и работал до вечера, прокладывал дорогу к складу, где хранились, как мне помнится, мобильные реакторы, пока не пришла информация от дешифратора, что работа выполнена качественно и в срок. Искин был взломан, медлить не стал, слишком долго этого ждал, поэтому облачился в свой мини-скав и с некоторым трудом протиснувшись на борт Старсевера, кабели мешали, Выбрался в двигательный отсек. Дроид меня уже ждал, так что как только за него уцепился, потащил к рубке. Управлять им не требовалось, на планшете подал приказ возвращаться в рубку, и тот пошлепал обратно, возможно, даже не подозревая, что я за него уцепился. Так автоматом гонять проще, чем постоянно контролировать каждое движение. Как только мы оказались в рубке, я отцепился, и, подлетев к креслу капитана корабля, устроился в нем и стал планшетом управлять дроидами. «Искин» поместили в шахту главного корабельного «Искина», и от реактора боевого дроида было подано ему питание. Хватило запустить «Искин» и дать энергию на мой пульт, на тот, где я сидел. Идентификация прошла нормально, как и прописывание меня как владельца. Проф, который сразу получил это имя, согласился работать на меня, мы снова стали друзьями хотя я и до этого испытывал к нему добрые чувства по старой памяти. Тот сразу начал жаловаться на недостаток энергии, но я его обломал. «Нужна энергия? Постарайся сам». Почти сразу к шахте, где скрылся его цилиндр, был подключен нештатный ретранслятор. И тот теперь дистанционно мог использовать разное оборудование в обход той аппаратуры, которой пользовался раньше. Это я про оборудование рубки. Всех своих дроидов я приписал к профу. И тот направил их на склады. Там было с десяток резервных мобильных реакторов. Стоит запустить их на совместную деятельность, и рубка будет работоспособна. Только рубка на всем боевом корабле. Тут корабельные реакторы нужны, но не эта мелочь, что на складе, а нормальные. Где их взять, мне, естественно, было известно. Сейчас проф. решит проблему с энергией, и можно поговорить. Ждать пришлось почти пять часов пока дроиды вносили один за другим четыре реактора. Их запустили, и пока они выходили на режим, подключили к энергошине рубки, временно отключив основную, чтобы энергия не уходила. Проследив, что все идет штатно, я дал возможность профу самому предложить поискать реакторы, отстреленные от погибшего орбитального терминала. «Поискать-то можно, есть такое дело», задумчиво протянул я, начав свою игру. «Но вот какая проблема», «У меня нет сертифицированного пилота». «Пилот есть, да не один, даже три. Вернее, будут в ближайшее время. Однако корабельный скин на борту корабля которого они проходят обучение, слишком задрал планки. Много времени уходит на это обучение. А у меня лимит». «Хочешь, чтобы я поставил им метки сертификата специальности?» задумался проф. «Это можно. Но оборудование для виртуальной сдачи экзамена не имеет питания». И каково его состояние, мне неизвестно. Да ничего пока известно. Сертификацию на пилотов малых и средних кораблей те пройдут у Георга, и Скина, про которого я тебе говорил. А вот одному пилоту придется проводить сертификацию у тебя. Иначе я по времени не успеваю. Хорошо, договоримся. Когда ждать пилотов для буксиров? Нужно ведь еще искать, где находятся все три отстреленных реакторных отсека. Это не требуется, у меня есть информация по ним. Одна секция пуста, кто-то до нас успел ее очистить. Вторая фонит так, что использовать реакторы не представляется возможным. А вот реакторы третьей секции в норме. Лови примерные координаты их местоположения. Поймал. Ты знал про эти секции, а еще у меня выпытывал, где можно их найти. Ну, может, у тебя есть идеи и кроме них что использовать. Ладно, давай обговорим твои дальнейшие шаги. Пока осваивайся на борту и открывай коридоры лётной палубы с буксирами. Туда оставшиеся мобильные реакторы направь, чтобы можно было створку открывать. Как будут пилоты, возьму одно судно и на буксире доставлю секцию. Приготовь кабели питания, пока будем буксировать секцию. Запустим четыре реактора, чтобы ты сразу мог оживить корабль. Хорошая идея. Я тоже думал её предложить, одобрил проф. Мы ещё долго обсуждали, что и как будем делать. После чего Искин тонко намекнул, что заряды в моём скафе не безграничны, и запаса воздуха осталось на два часа. Намёк я понял, так что мы распрощались, и дроид под управлением профа отнёс меня в двигательный отсек. Когда я перебрался обратно на борт челнока, то кабели были вытащены с борта корабля и свёрнуты, а обе крышки закрыты. Проф потом отремонтирует их. Скинув скаф, сразу поменял все картриджи, Сначала сбегал к пищевому синтезатору, был голоден, как волк, после чего отлипнул от борта Старсейвера, отошел в сторону и полетел прочь от планеты. Когда ушел подальше, дал и скину челнока приказ возвращаться к линкору и направился спать. Когда же я прекращу так перетруждаться? Ногами и руками еле шевелил, так устал. Маскировка отключил на подлете к линкору, благополучно опознался и после штатной проверки совершил посадку на лётной палубе. Эти три недели я не только держал связь с роднёй, но и через Георга знал всё, что происходит на борту «Бастиона», в случае нужды, влияя на некоторые события, о чём стажёры, похоже, не подозревали. Одиннадцать дней назад био-нейросети у всех благополучно запустились, у кого раньше на час, у кого позже, но несущественно. Событие для них, конечно, не рядовое, не привычное, Так что стажеры эти два дня как на иголках прожили, так хотели учиться. Легли сразу все на полные 10 дней учебы под разгоном, поднимая базы по своим специальностям. Самая скоростная была Кэрри. Я мог дистанционно отслеживать показатели и видел, какие базы и на какую высоту она подняла. В принципе, уже можно сдавать на сертификат пилота в минимальном ранге. Вот только Георг минимальный не дает, не служит с такими рангами на линкоре. Потолок для него – пилот-специалист. Его можно получить без пустотного и лётного стажа. Но до специалиста Керри нужно ещё ложиться в капсулу на 8 дней. Сейчас её братья направляться с ней на Старсейвер смысла не было. Пусть пока отойдёт от учёбы, погоняет в капсуле виртуального погружения на челноках, ботах, корветах и другой малотехнике, закрепляя знания, а потом ляжет на следующие 10 дней. Вот после них и прошедшей сертификации заберу Я направлюсь на буксире за реакторами. Эти 10, даже 11 дней стоит включить сюда время на сертификацию. Я пущу на поиск искинов для обоих кораблей. Тоже дело нужное. К тому моменту проф вскроет переборки к кабинету главного корабельного инженера, а когда я прибуду на борт, то прикажу дешифратору взломать комп и получу на руки все необходимое по для искинов и компов старсевера. Будет что заливать на болванки найденных эскинов. Время прибытия подгадал я правильное. Немного с малышней повозился, проследил, как они играют, те основное время проводят или в спортзале, для них были организованы специальные игры, или в парке. Родственникам стажеров-гвардейцев тут нравилось. Через пять часов начали открываться обучающие капсулы в специальном медбоксе-медсекции. В этом медбоксе их было 30, чуть больше, чем у меня стажеров но я рассчитывал на скорое пополнение. Была одна идея, но я пока тянулся ее воплощением, просто еще не время. Да и лай пока учится. А проверку кандидатов на местах будет проводить он. Вот где богатая личная практика. Пусть ведет опрос и заодно получает такой ценный личный опыт. Встретив немного ошалевших после капсулы стажеров, помог им прийти в себя, сказал, что виртуальные капсулы стоит задействовать для тренировок чуть позже, Пусть мозги пока отдохнут, а то сожгут интенсивными тренировками. Теперь все стажеры могли читать и писать. Знали из базы юрист закона империи Антран, а они мне нравились. Я и своей будущей империи собрался их дать. Знания офицеров, кто будет им в будущем, флотские уставы и остальное. Ну и по специальности, конечно. В общем, ребята и девчата теперь уже не выглядели слепыми щенками, что тыкаются носом во все стены. Глаза открылись, но теперь нужно дальше учить, чтобы умели ходить, бегать, лаять и кусаться. Общался я с ребятами до вечера, и перед тем, как покинуть борт корабля, предупредил, что через 14 дней мне понадобятся все три пилота малых кораблей, причем сертифицированных, пусть стараются, а также техник, можно не сертифицированного, главное, чтобы технического дроида под прямое управление мог брать на себя через нейросеть. Те обещали приложить все силы в обучении и при сдаче сертификатов. Попрощавшись, я их еще долго не увижу, оставил челнок на борту линкора и на боте полетел к Зории. Наступил следующий этап поисков, в котором цель — искины. Как только бот уместился на площадке космопорта, откуда я его и угнал, то стал переводить все системы на ждущий режим и, прихватив дроидов, как боевых, так и технических, а также свои вещи, направился к штурмовому боту, тот уже должен выйти на режим работы, что меня вполне устраивало. Так и оказалось. Кроме отсутствия воды и недостатка топлива, было полбака, в остальном все в норме. Загрузившись в него, проверил все системы, а также боевой комплекс, что был на борту бота, тот нормально подчинялся, после чего поднял машину в воздух и полетел в сторону одного погибшего города. Есть там место, где могут быть и скины нужного класса. Сел у ночной реки, которая серебрилась при лунном свете, там набрал воды в систему бота, доведя его до полностью работоспособного состояния. Теперь и в космос можно, если что. Иначе система жизнеобеспечения бы не работала. Этот старый мегаполис приносит много сюрпризов. Здесь все еще продолжают работать искатели. Между ними иногда происходят схватки за добычу, а вокруг крутятся банды, чтобы урвать свое. Это не тот город, где мы с бабушкой и сестренками после предательства норцев добыли дроида, машину и ушли от бандитов. Тут нашел командный центр обороны континента, правда, занимался зачисткой всех подземных объектов Назории. Шесть эскинов класса А-80. Правда, один мертвый был, но пять в норме, так что начнем с них». Это самый большой куш из эскинов. Дальше придется по одному и по доставать. Есть еще шанс у торговцев купить большой партией, но надежды мало. А про эти эскины я точно знал. Добрался нормально, правда, с ночной стороны вылетел на солнечную, зато совершил посадку почти в центре мегаполиса. Наглость, конечно, искателям это не понравится, но ставить бот дальше — это выходить за дальность работы дистанционного оборудования. Если проще, издалека дроидами я управлять не смогу, а покидать борт судна не собирался, рисковать не хотел. Да и к чему, если дроиды есть? Как только бот сел брюхом на обломки рядом с каким-то зданием, встать на опоры тут невозможно, несколько метров раскрошенного пенобетона от рухнувших зданий, я стал глушить все системы, кроме боевых и наблюдения. Расправив плечи, помассировал виски и приступил к работе. Используя планшет, выгнал наружу дроидов из трюма и направил к месту, где, как я помнил, был засыпанный вход в командный бункер. Есть еще три, но это самый короткий и наименее порушенный. Единственным строительным дроном, что был у меня в наличии, из парка линкора, управлял на расчистке я, как и техническими дроидами, ждущими своей очереди. А вот боевым комплексом и скин-бота я тут не вмешивался. Дроиды комплекса разбежались по окрестностям, маскируясь и беря под контроль все развалины вокруг бота. Подобраться к нам теперь стало невозможно. Один из дроидов обнаружил подземные коммуникации, в основном старую канализацию. Три дроида перекрыли и это направление. Теперь точно все. Пока строитель раскапывал вход, в этом месте стоял плотный столб пыли, от чего ничего не было видно, Я поработал со связью и вышел на первый общий канал, которым пользовались все на планете. Как я и думал, он не был пуст. Мое появление местные не могли не заметить. И теперь обсуждали его. Долго слушать я не стал, убедился, что искатели имеются, и сбросил канал и скину, чтобы тот слушал и анализировал, после чего занялся делом. Строительный дрон докопался до полуразрушенного входа и теперь очищал его. Когда эта работа была закончена, вперед двинули технические дроиды, а следом уже строительный. Если где потребуется проломить стену, он — то, что надо. Резцы его бура легко брали пенобетон. За строительным топал еще один техни с катушкой кабеля. Когда те углубятся в коридоры бункера, связь пропадет, не добьет ретранслятор бота до них. Вот этот последний дроид, что шагал замыкающим, и работал вроде ретранслятора. Кабеля при нем в катушке было с 5 километров, должно хватить. Когда дошли до первого ответвления, тут были бойницы с пушками и пулеметами внутри, что простреливали все коридоры, я направил дроидов в нужный, так как знал, где находится командный центр, а соответственно и помещение с искинами. Дроиды постепенно убирали преграды вроде дверей и спускались все ниже и ниже, на 300 метров углубились, после чего я перевел их в режим ожидания и направился спать. Ночь уже. Утром работы продолжились, и первая неожиданность. В одном из помещений, которое я определил как комнату отдыха, обнаружилось 12 высушенных мумий. Они лежали у стен, на диване или полусидели. Все указывало на то, что они умерли там, где находились. Один стоял у пищевого синтезатора, видимо, делал заказ, И так и упал. Поднос рядом лежал. Ситуация странная. Не помню, чтобы находил эти мумии. Да и не я очищал его. Работали мои ребята с борта Старсейвера. Поэтому бункер бункеру у меня в памяти сохранилось лишь то, что тут пять рабочих эскинов и сама схема подземного сооружения. Может, о и докладывали, но что-то я такого не помнил. Возможно, скрыли, извлекли и продали сети, поделив деньги. Только сомневаюсь, эскины бы их сдали что помогали взламывать и вскрывать склады и убежища ГО Назории. Скорее всего, просто забыл. Дроиды двинули дальше, а по их маршруту стал быстро пускаться меддроид. С помощью сканера дроида я определил, что в четырех мумиях нейросети стояли не био, уже удача, которая не могла не радовать. Из четырех одна принадлежала медику, но это и по комбезу было понятно. Модуль сети Медик 5МУ. Довольно неплохая сеть с расширенными функциями. При ней четыре импланта и еще один гражданский для защиты. Еще две одинаковые офицерские сети. Управленец 5 FU. Отличие разве что в имплантах. У одного на силу был, у другого отсутствовал, но вместо него на удаленное управление дроидами, а так стандартные наборы. Четвертая сеть была самой крутой. На мой взгляд, инженерная. Инженер 6 SU с полным комплектом имплантов. Шестое поколение. Вполне неплохо. Правда, на момент гибели Содружества в продаже уже свободно шло девятое поколение. Видимо, большая часть тех, кто превратился в мумии, на момент гибели были в возрасте. Ну или им средств не хватало на навороченные и, что уж говорить, дорогие нейросети. Такое тоже вполне реально. Осмотрев мумии с помощью меддроида, я довольно закивал. Правда, у меня не имелось средств эвакуации этих мумий для последующего извлечения сетей и имплантов. Но идеи были. Дав установки боевому комплексу, тот переходил на автоматический режим охраны, я отсоединил кабель от бота и, подняв тот в воздух, полетел обратно в космопорт. Это можно было делать, там сейчас ночь. Я вообще стараюсь появляться в этом космопорту только по ночам, чтобы не засекли, подкрадываюсь к нему и также украдкой улетаю. В этот раз опять благополучно добрался и совершил посадку на месте стоянки. Второй дешифратор я взял с собой из линкора. Первый остался на борту Старсейвера, чтобы не таскать его с собой, так что выпустил его под охраной одного телохранителя и чуть позже последовал за ним в сопровождении второго, человекоподобного телохранителя. Госпитальный бот уже был взломан. Технические дроиды аккуратно извлекли хирургическую капсулу, с запасами медкартриджей и понесли к моему боту. Там, пока капсула заряжала свои батареи, я вернулся к мегаполису. После чего два дроида понесли капсулу вниз. Рисковать транспортировкой с возможным повреждением мумий я не хотел. Заряда батареи капсул хватало на извлечение сетей и имплантов, хотя затраты были куда более высокими по сравнению с операциями на живых людях, но пилы брали и окаменевшую плоть. Норма. Естественно, я не сразу операциями занялся. По моим внутренним часам, когда капсула была установлена в помещении с мумиями и меддроид ее подготовил к работе, наступила ночь, так что я отправился спать. С утра после завтрака, прихватив с собой телохранителей, стал спускаться. Дистанционно управлять капсулой опасно, лучше уж так. Что убило этих людей, неизвестно, поэтому я был в Скафе на всякий случай. Правда, анализатор меддроида ничего не улавливал, но рисковать мне не хотелось. Спустился нормально, на манипуляторах телохранителя. Мне на третий пути просто тупо надоело самому шагать, а так и удобно, и быстрее. Все операции по извлечению ценного оборудования из мумии увенчались успехом. Было потеряно всего два импланта. Остальное после проведенной чистки прямо в хирургической капсуле можно хоть сейчас ставить. Баночки, где те должны храниться — У меня были. Вставил их в приемник и получил все на руки. Даже полюбовался при свете прожекторов, как семечки имплантов и сетей плавают в сохраняющей жидкости. Вот и обещание отцу выполнил. Достал такие сети. Две офицерские. Одна наверняка ему подойдет. Время было обеденное, так что поднявшись, принял пищу и продолжил вскрытие бункера. Капсулу не убирал. Вдруг что интересное найдется. К вечеру добрались и до бункера, вскрыли помещение с искинами и дроидами и стали по одному извлекать их из шахт. Как и ожидалось, один цилиндр не отозвался и его оставили на месте, а вот остальные подняли на поверхность уже хорошо. Мое предположение о том, что это не последние трупы, начали сбываться еще до того, как мы добрались до искинов. Нашли порядка ста мумий. Все в форме территориальных войск, и у восемнадцати были сети не био. Все нужные, но я оставил их на завтра. Нужно с искинами закончить, а то хватаюсь за все подряд. Последовательно работать нужно. искины на борт, после этого можно уже тщательно обыскать весь бункер, сети мне нужны, может, и базы знаний, какие найду. В мегаполисе я задержался еще на три дня, систематически обследуя все помещения бункера. Капсула работала непрерывно, извлекая сети и импланты. Тут я уже дистанционно работал, не спускался. Опыт потихоньку нарабатывал таким образом. Пару сетей потерял, но особо меня это не обеспокоило. Три десятка хранятся на небольшом складе в штурмовом боте. Причину гибели всех, кто находится внутри, я все-таки выяснил. Капсула брала образцы тканей при операциях по извлечению и делала анализ. Это был боевой газ пущены, видимо, через вентиляцию. К сожалению, следов не сохранилось даже в фильтрах системы жизнеобеспечения. Слишком много времени прошло. Газ действительно боевой, но основа — угарный газ. Кто его применил, почему, выяснить я так и не смог. Дешифратор даже взломал все искины из бункера. Я сделал копии их памяти, но искины и сами не имели понятия, что произошло. Им было известно о диверсии, но провести расследование им не дали, кто-то отключил их от питания. С тех пор бункер не функционировал. Кстати, из кино о нападении архов знали. Как раз была тревога, и командование территориальной обороны стекалось в бункер со своими домочадцами. Тела последних я тоже нашел. И почти сразу был пущен газ. Погибли все, выживших не было. Однако кто-то же их отключил, Вот такая загадка, которую разрешить я так и не смог. Да и смысла не видел. Столько лет прошло. А отравления можно теперь не опасаться. Газ разлагается через два месяца после применения. Его уже давно нет. Трофеев хватало, но я брал самое ценное. Искины, нейросети да базы знаний. Последних не так и много. Вскрыл небольшую медсексу в бункере. Там был неплохой запас всего, что мне нужно, кроме искинов. Но все сети и импланты были именно био. Правда, ценности своей они от этого не теряли. Даже наоборот, стоили дороже. Снять нельзя, значит, навсегда. Медоборудование и аппаратуру тоже все вывез. Угнал из космопорта восемь грузовых ботов и собирал на них находки. Все восемь вернул на места стоянок. Их трюмы были полны. Когда Старсейвер будет нормально запущен, и проф возьмет систему под контроль, перевезу все к нему в трюм а пока и так нормально сохранится. Так что очистил бункер я знатно, практически ничего не оставил. Так, мелочевку ненужную, и все. А перевозил так, схема простейшая. Перелетел на космопорт, пока боевые дроиды охраняли вход в бункер, запустил с десяток грузовых ботов, забрал первый и полетел за трофеями. После загрузки и возвращения оставил его на месте, взял второй и снова полетел. Вот так и летал пока восемь ботов не оказались забиты под завязку. Последними двумя воспользоваться не пришлось, все, что ценно, я снял с находки. Так что вернулся на спасатель и полетел к мегаполису за оставленным там оборудованием и вооружением. Когда боевой комплекс погрузился на бот и аппарель закрылась, я поднял бот над площадкой, где тот отсутствовал почти пять дней, пока я перевозками занимался, и с легким креном развернувшись, Полетел по следующему адресу. Трофеев хватало, но работа на этом прекращать нельзя. Очень сильно требовались и скины. В этот раз курс я держал к одному городку, где имелась довольно крупная торговая площадка на этом континенте. Можно попробовать заказать их там. Так я и сделал. Подлетел днем совершенно открыто. Тут была парковка для судов разных типов, включая космические. Правда, на парковке был разнотипный древний выводок из пяти аппаратов, из них два совсем древние, рассыпающиеся даже на вид глайдеры. Был еще новый на вид челнок и мой бот. остальные даже описывать не хочется, нечего там описывать. Как только бот встал на опоры, я потянулся, давно в кресле сижу и переведя все системы кроме вооружения в ожидающий режим, направился к себе в каюту. Поесть перед отлетом не успел, а сам полет четыре часа занял, так что я изрядно проголодался. уталив это желание, взял планшет и, войдя в Галанет, стал изучать местную торговую площадку. Некоторые дельцы из местных в Галанете разместили фото своих товаров и продавали их так. Поиск ничего не дал, и скинов не было. Подумав, я стал искать самого уважаемого из местных торговцев. Были и такие. Рейтинг на местной бирже у них высок. Отобрал одного и отправил на номер коммуникатора, выложенный в сеть, письменное сообщение. Оно было обычным, мол, скупаю и скины, цена договорная. Потом дал свои координаты, то есть где нахожусь. Перечитав, добавил пару штрихов и отправил. Потом еще двум торговцам такие же сообщения отправил. Посмотрев на время, понял, что в нашем селении сейчас раннее утро, но отец должен уже встать. Он вообще жаворонок по жизни. Набрав его номер. Убедился, что тот был прав. Тот был одет в десантный комбез с интегрированным бронежилетом. Мой подарок. И пил чай. Судя по обстановке вокруг, по яблоням, сидел он в летней беседке у нас в огороде на приусадебном участке. Мама была тут же, тоже поздоровалась. Больше никого не было. Лидия обычно до десяти спит, а бабушка своими делами занимается. — Ты можешь говорить? — первым делом спросил я, когда закончились приветствия. «Да, мы одни, если ты, конечно, доверяешь матери», — кивнул отец и снова отхлебнул из кружки. «Ей доверяю», — серьезно ответил я и улыбнулся. «Удалось мне росети достать, 18 штук. Лови список и специализацию. Там указано, кому какую можно поставить по уровню интеллекта. Лечебная капсула у вас в селе теперь есть. Провести тестирование нетрудно. Наша лекарка справится». «Уже?» Она два лечения на ней сделала, продолжает осваивать. Интеллект тоже проверял у многих. Я не проходил, и так свой уровень знаю». «Хорошо. На все эти сети мой учитель дал добро, он их поставит. Правда, условия выдвинул, что это будет в первый и последний раз, чтобы больше не отвлекали. Так что среди тех, кому будет их ставить, должны быть будущие врачи и медики. Своих воспитаем. Время терпит, когда отберете людей, старейшин привлеки». Они хорошие советы дают. Тогда я за ними привлечу и заберу». «Одно из условий. Видеть учителя вы не должны. Всех погрузят в сон. Уснете в боте, проснетесь там же спустя несколько дней, но уже с сетями. Там некоторые био, а некоторые вторичные. Ко всем есть база знаний по специальностям». «Ну, все, что хотел, сказал. Дальше сам думай. Еще хочу, чтобы в первой партии была бабушка. Ей и так годков много» а сеть позволит протянуть побольше. «Мам, подождешь?» «Для тебя сети пока нет, но чуть позже будет, обещаю». «Подожду, конечно. Это же и моя бабушка тоже», — улыбнулась мама. «Что есть, то есть. Это нам привычно было назвать бабушку именно так. Но на самом деле она нам прабабушка».